Но маленький бархатистый черный хищник, как будто слившись с головой врага, висел не отрываясь. Мало того, на глазах у Павлика он все дальше и дальше нализал на эту голову, все шире разевая свою словно каучуковую пасть. Вот уже скрылись в этой ужасной пасти глаза большой рыбы.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 тем все сильнее растягивалось его брюшко и, нарастая в объеме, опускалось все ниже и ниже. Удивительная борьба приближалась к концу. Очевидно, лишенная притока свежей воды к жабрам, добыча задыхалась в брюхе врага и замирала. Из пасти хищника торчала уже только задняя часть добычи со слабо шевелившимся хвостом. Брюхо маленького разбойника раздувалось в огромный в несколько раз больше своего владельца мешок с тонкими просвечивающими стенками. В широком луче прожектора Павлик видел сквозь эту оболочку смутное о ч е р т а н и я огромного тела добычи, свернувшегося кольцом, и ее большую голову с мертвыми остекленевшими глазами. Через минуту Пасти хищника исчез, наконец, и хвост. Маленькая, тридцатисантиметровая рыба с непомерно огромным прозрачным брюхом медленно поднялась вверх и исчезла в непроницаемой тьме. Прошло немало времени, прежде чем Павлик п р и ш ё л в себя от изумления. Он думал об этом мире, где жестокий закон жизни так обнаженно и тесно переплетается со смертью. Голос зоолога заставил его очнуться. — Что слышно, Бичо? Ничего нового? — Ничего, Арсен д а в и о в и ч а у вас? — Тоже ничего, Павлик. Мне показалась подозрительной большая груда камней, и я ее долго разбрасывал. Теперь пойду дальше.